Марийские народные сказки Волынщик на свадьбе Один веселый волынщик гулял на празднике. Да так загулялся, что до дому не дошел. Подкосил хмель его резвые ножки. Свалился он под березку и заснул. Так и проспал до полуночи. Вдруг слышит сквозь сон кто-то будет его. «Вставай, вставай, Тейдемар! Свадьба в разгаре, а играть некому! Выручай, голубчик!» Протер волынщик глаза. Перед ним мужчина в богатом кафтане, в шляпе, мягких козловых сапожках. А рядом буланный жеребец, запряженный в черную лаковую коляску. Сели. Свистнул, гикнул мужчина. Понеслись. А вот и свадьба. Большая, богатая, гостей, видимо-невидимо. Да гости-то все резвые, веселые. Только играй, волынщик. Вспотел той демар от такой игры, просит дружку. Подай, дружка, вон то полотенце, что на стене висит, лицо утру. А дружка отвечает. Не бери его, я лучше другое дам. Почему он этим утираться не разрешает? Думает Волынщик. А ну попробую, хоть глаз один вытру. Вытер глаз и что же видит? Сидит он на пне посреди болота, а вокруг хвостатые дорогатые прыгают. Так вот на какую свадьбу я попал, думает. Надо убираться по-добру, по-здорову. Эй, дорогой, обращается он к главному черту. Мне надо домой до петухов попасть. С утра на праздник в соседнюю деревню приглашали. Не тужи, отвечает черт. Мигом доставим. Играешь ты отменно. Гости довольны, хозяева тоже. Сейчас же и поедем. Свистнул черт. Подкатила тройка буланы. Лаковая коляска. Так одурманенный глаз светит. А чистый видит другое. Три ворона черных, да пень суковатый. Сели, полетели. Не успели оглянуться, вот и дом. Волынщик в двери быстрее, да и петухи как раз запели. Разбежались хвостатые, родные к нему. Где был пропадал? На свадьбе. Да какие сейчас свадьбы? Ни одной в округе не было. Ты где-то здесь прятался. Только что на улицу выглядывали, тебя не было, а сейчас объявился. Я на коляске подъехал. Да ну, покажи. Вон на улице стоит. Вышли на улицу, а там огромный еловый пень. С тех пор и говорят: пьяный до дому и на пеньке доедет.